Глава третья. Держать лицо – это необходимый навык для любого человека высокого ранга, а собравшиеся на вокзале им владели в полной мере. И я – не исключение. Поэтому сошел с поезда, с высоко поднятой головой, успешно победив дрожь в коленях. «Не сожрут же они меня!» по крайней мере, не сожрут прямо сейчас и даже в ближайшие недели. Важно помнить о неторопливости хроноаборигенов и их любви к долгим размышлениям. О, Победоносцев! Прямо за улыбающейся мне императрицей стоит. Отражает круглыми очками падающий из окон свет и держит покерфейс. Но поза выдает напряжение. Он, как обер прокурор Священного Синода, имеет ко мне очень много вопросов. А я возлагаю на Константина Петровича некоторые надежды потом пообщаемся». Рядом с невысокой, сохранившей красоту и фигуру матушкой, стояла еще более миниатюрная, симпатичная Ксения. Одинаковые платья и шляпки наталкивают на размышления, а вот маленькая девятилетняя Ольга одета в другие цвета. Потенциальная детская травма. Так-то детей нужно любить одинаково, а не демонстративно выделять кого-то одного. Миша в этом плане еще хуже. Стоит во втором ряду, и на него, судя по всему, всем плевать. Оригинального Георгия на всякий случай в Цесаревича готовили, но на запаску для запаски до смерти Николая старательно забивали. В письмах брата это четко прослеживалось. Миша расстроен. Раньше у него было гораздо больше свободного времени. Немного коробит от его радости, что Александр начал брать его на рыбалку и в целом наконец-то вспомнил, что у него есть младший ребенок. Раньше внимания к сыну было сильно меньше. Первой заговорила императрица. «Сын, я рада, что ты добрался. Я вижу в тебе достойного наследника». Мы с ней обнялись под вспышками фотокамер. Мне пришлось наклониться, а ей встать на цыпочки. И я, стараясь не двигать губами, прошептал «Папа, жив?» «Слава Богу, жив», — также ответила она. Настроение ракетой взлетело до небес. На душе зацвели цветы и запели птицы. «Александр жив! У меня есть время освоиться и подготовиться!» Теперь нужно начинать отыгрывать роль охреневшей от свалившейся на нее ответственности, но смиренно принявшей нож у запаски. «Мама, я справился? Я не подвел Ники?» «Глупый», — шепнула она и отстранилась, чтобы возобновить мероприятие. Я раскланялся с сестрами и братьями, с дядьями и тетями, с чиновниками и попами и произнес пару фраз о том, как рад вернуться домой. Запечатлев момент трогательного воссоединения на фото, мы с императрицей Борятинским и Победоносцевым погрузились в карету. Меня такой состав более чем устраивал, и как только дверь кареты закрылась, я спросил: что с папой? Прости, что напугали тебя. Смущенно отвела глаза Дагмара. Саша упал с лошади, ударился головою и сломал ногу, бедро. Только сегодня пришел в себя. К счастью, его разум остался с ним, но перелом. Она закусила губу. «Доктора говорят, что более он не сможет ходить. И если не случится чудо?» Подняв на меня взгляд, с надеждой спросила. «Георгий, нет ли у тебя еще одного лекарства?» «Бедро и не сможет ходить. Значит, перелом шейки бедра на нынешнем уровне развития медицины не лечится. И быстро научиться это делать не получится. И без того больной после крушения поезда царь теперь будет прикован к постели» что выльется в пролежни, атрофию мышц и усиление всех имеющихся болячек. Может начать гнить и сломанная кость. Александр медленно, но неумолимо умирает. Что с этими Романовыми не так? Почему они так и норовят свалить на меня всю полноту власти, а не дать возможность тихо рулить из-за кулис? Отогнав обиду и жалость к себе, я отвел глаза, вполне искренне закусил губу от бессилия и покачал головой. «Такого лекарства нет». Схлипнув, Мария Федоровна сильно меня удивила, прижав к себе и начав плакать. «Прости меня, мальчик мой, ты такой молодец, и никто не вправе требовать от тебя большего, чем ты уже сделал. Ты так молод, тебя совсем к этому не готовили, а ты...» Отпустив меня, она всхлипнула снова и приняла из рук Борятинского платочек с благодарным кивком. Владимир Анатольевич получил должность руководителя путешествием благодаря протекции Марии Федоровны, так что он не столько мой, сколько ее человек. Так, стоп, я что, любимчик? А ведь логично, старшему сыну была уготована честь наследника, и это даже на семейные отношения накладывало отпечаток. С Георгием проще, на него можно было выместить нерастраченную материнскую любовь. Миша Мише пришлось довольствоваться грустной ролью последыша и остатками той самой любви. Та же ситуация с девочками. Старшенькая Ксюша у Марии Федоровны любимая. В письмах это хорошо прослеживалось, а маленькой Ольге не повезло. Нельзя не учитывать и постигшее Романовых горе. Сначала умер маленький брат Саша, совсем маленьким, а теперь Николай. Ополовинила судьба сыновей Марии Федоровне, и уцелевшие теперь ценятся больше. «А ты сделал так, чтобы смерть нашего Ники не была напрасной», — продолжила императрица. «Ты назвал его именем Губернию. Ты сделал так, чтобы она кипела жизнью. Ах, мой милый Ники так любил жизнь!» «Больше всего на свете я бы хотел, чтобы он был с нами. Эти мои слова тоже были почти искренними. Если бы только тот китаец нас перепутал...» «Никогда!» — взвилась императрица. Слышишь? «Никогда, никогда не говори таких ужасных слов!» «Точно, любимчик!» «Прости», — шепнул я, опустив взгляд. «Ах, Жоржи!» Она ласково обняла меня за плечи. «Мой бедный, бедный мальчик! Даже не могу представить, насколько трудно тебе пришлось. На другом конце мира, в окружении варваров, с телом брата на руках и совсем один!» Воспользовавшись паузой, я вставил. «Я не был один, мама. Со мною были преданные друзья вымучил улыбку на Борятинского. «Как я рада, что вы согласились разделить путешествие с Ники и Жоржи, Владимир Анатольевич!» — похвалила своего протеже Мария Федоровна, вытерев платочком последние слезы. «Как хорошо, что Жорже было на кого опереться в эти страшные дни!» «Очень быстро взяла себя в руки. Ну так, императрица. Я вообще удивлен, что она позволила себе подобную сцену. Так и запишем. В ближнем кругу Дагмара позволяет себе расслабиться». «Хотел бы я сделать больше», — ответил Борятинский. «Одна доля у вас с отцом», — вздохнула императрица, вернув внимание на меня. «Он тоже никогда не хотел править империей. И я точно знаю, что ты справишься так же хорошо, как и он, Жорж. Эти слова рабочим о том, что ты, тень брата твоего, были прекрасны. Но прошу тебя, не смей себя недооценивать». «И в мыслях не было. Я объективно очень хорошо справляюсь». Вот так в одиночку предстать перед разгневанной толпой этих ужасных социалистов и заставить их разойтись. Это было так отважно, мой мальчик. Но ты больше никогда не должен бросать им подачек. Они понимают только силу. Ничего, пять лет — это большой срок, и о твоем обещании все забудут. Поохали, поахали, похвалили, пережили быстрый катарсис, и теперь можно переходить к правильному состоянию дел». Холеными и ласковыми материнскими руками аккуратно ставим разошедшегося сыночка в стойло. «Ах, о чем я только думаю!» – опомнилась Мария Федоровна. «Мы так долго не виделись. Нам столько нужно рассказать друг другу!» «Я думаю о том же самом!» – перехватил я инициативу. «Мама, Константин Петрович, у нас с Владимиром Анатольевичем есть одна очень важная тайна. Я бы хотел как можно скорее поделиться ею с вами и папой». Один долгий бенефис у царской кровати, и после него можно будет действовать на основе реакции родственников и победоносства. В принципе, Константин Петрович тоже почти член семьи. Либо подивятся потери памяти и подтвердят мою легитимность в качестве цесаревича, либо я очень на них обижусь и начну наискивать подхватившего титул Мишу против старших Романовых. «Что случилось, Жоржи?» – дернулась Мария Федоровна. «Всем, кто сейчас здесь, ты можешь доверить даже свою жизнь». «Помимо любопытства, я вижу здесь еще и желание завладеть очень ценным инсайдом и, может быть, предложить свои услуги в правильности подачи информации царю». «Простите, мама», – изобразил я смущение и усилием воли заставил щеки покраснеть. «Это очень больно, страшно и стыдно, и я просто не смогу заставить себя повторять это снова и снова». «Это как-то связано с Маргаритой?» – прищурилась она на меня. Вот мы и добрались до вопроса номер один. Приосанившись, я удивленно спросил. «Мама, почему вы оскорбляете мои чувства к Маргарите, называя их больными, страшными и стыдными?» «Мальчик мой, не горячись!» Ласково улыбнулась Дагмара и пошире открыла глаза, дабы придать себе безобидный вид. «Я вовсе не имела в виду ничего подобного. Я вижу, ты вернулся домой настоящим наследником». Лицо стало обиженным. Но «Ну, разве прилично?» оскорблять такими подозрениями собственную мать и императрицу. Страшный человек, моя новая мама. Гатчинский дворец, детище архитектора Антонио Ринальди, выстроенное Екатериной для графа Орлова, утопал в людях. Плац перед дворцом, на котором Павел I когда-то развлекался муштрой лично преданных солдат, оккупировали конвой и лейбгвардейцы. Просто так пройти мимо них не получится. Готовились же и при всем моем стремлении как можно скорее добраться до царя, пришлось постоять под нежарким то и дело прячущимся за тучками солнцем, посмотрев маневры и дав служивым должным образом меня поприветствовать. Внутри дворца примерно то же самое, но в исполнении двора. Двор – это полноценная государственная структура сомнительной полезности. Но воспринимать ее как набор интриганов, шарлатанов да кретинов нельзя, потому что на немалую часть представителей двора ложатся самые настоящие обязанности, порой с дворцовой жизнью не связанные. Например, Мария Федоровна командует когортой дам, через них держа руку на пульсе своих многочисленных благотворительных проектов. Дамы имеют чины и должности, пусть и не отображенные должным образом в табеле о рангах, чтобы патриархальные мужики не обижались. Нас что к бабам приравняли? Не приравняли. Петр Первый просто выстроил отдельную иерархию, намеренно не став указывать, какому мужскому чину соответствует, например, камерфрейлина. Эмансипация эмансипацией, но я тут тоже, пожалуй, ничего менять еще долго не буду. Но ну, не поймут. Как правило, карьеру при дворе девушки начинают молодыми и незамужними. И то и другое является непременным условием для получения гордого звания фрейлина. У матушки на данный момент их почти две сотни, и немалая часть помыслов императрицы, как и усилий неженатых крутящихся при дворе мужиков, направлены на выгодные как для фрейлины, так и для императрицы с ее протеже свадебные партии. Примером является князь Борятинский. В свое время женившись на фрейлине, он сделал вот такую вот карьеру, вызывая у окружающих закономерное желание сделать так же. Помимо перспектив Фрейлина на свадьбу получает от императрицы приданное. Не миллионы, конечно, но кому надо, тот условный чайный сервис с личным вензелем Марии Федоровны оценит по достоинству. Удачно выйдя замуж, фрейлина должности лишается. Исключения, конечно, бывают, но кто виноват, что муженек в преферанс играет, да заворотник закладывает. Дальше вилка либо покидает двор. Формально возможность доступа к телу при большом расположении императрицы остается либо переходит в следующий чин – камер фрейлины или камер девицы. Их уже сильно меньше, даже двух десятков не наберется. Как правило, они являются женами очень важных людей. Особенно ценные кадры получают перспективу повыситься до статсдамы. Те, что кланяются и улыбаются мне сейчас, обладают возрастом за 30, а парочка красуется благородной сединой в волосах. Статсдам у нас около десятка. На вершине иерархии стоят гофмейстерины и обергофмейстерины. Исполняют те же обязанности, что и мужики-гофмейстеры. Быть душкой и женой кого-то из государственной верхушки здесь уже недостаточно. Гофмейстерины заведуют канцелярией императрицы и свитой Марии Федоровны и великих княжон. Топ-менеджер, он и в Африке топ-менеджер. И компетенцию нужно иметь соответствующую. Там одной только бухгалтерии на целый кабинет. И не в ней оберговместерина быстро с должности вылетит. Гофмейстерины у императрицы есть четыре пожилые дамы, а вот вакансия оберговместерины сейчас пустует. При случае спрошу у мамы, почему так. Здесь же я познакомился с людьми, которые состояли со мной в переписке по делу, сотрудниками министерства императорского двора, конкретно двором его императорского высочества. Министерство императорского двора та еще махина. Она рулит имуществом со всеми дворцами и кабинетскими землями, организует питание обитателей дворцов, праздники и церемонии, распоряжается орденами и прочим. Оно же служит этаким отстойником для ведомств, которые в силу новизны или маленькой численности бюрократически проще приписать министерству двора. Например, Императорская академия художеств и Императорская археологическая комиссия тоже порядок наводить придется с болью и воем. В этом министерстве самый большой рассадник всяческой знати и, как следствие, варья. Забавно, но своего двора я почти не знаю. Работники министерства – это одно, но во дворе имеется куча непонятных для меня пассажиров. Часть была унаследована от Николая, часть кормилась Георгия еще до отбытия в путешествие. Со вторыми я заочно познакомился через характеристики Андреевича и письма и пришел к неутешительному выводу. Собственный двор мне придется обновить почти целиком, потому что, за исключением кадровых служащих министерства, толку от него на данный момент нет. Кого-то, может, и оставлю, когда поближе познакомимся. Не могут же вообще все быть бесполезными. Здесь не провинция. Здесь самый центр империи и направленные на меня взгляды были другими. Восторг и верноподданничество лишь изображались. Меня словно поставили на весы, обвешали мерками и теперь подсчитывают параметры. Понять можно. Репутация и ореол таинственности далеки от привычных хроноаборигенам. И теперь придворные пытаются понять, на что им можно надеяться, чего опасаться, а на что не обращать внимания. Все находятся на низком старте. О болезни царя здесь известно всем. А значит, самое время потихоньку погрузиться в интриги попытавшись сохранить или обрести высокое положение после смены монарха. Неуместно, но я завидую Мише и Ольге. Они в силу возраста на такие мероприятия не допущены. Нет здесь и Ксюши. По плану, она должна выйти в свет в начале лета, но этот трогательный момент был отложен в связи с трауром по Николаю. Могла бы выйти в свет сегодня, что было бы очень уместно в свете моего триумфального, пусть под соответствующей аркою пройти не довелось, возвращение, но подкачал Александр. Он должен был официально представить дочь, но, по ходу, эта честь теперь перейдет ко мне». Здесь же нашелся Петр Андреевич Каханов, будущий красноярский губернатор, которому пришлось сделать крюк Гачины специально, чтобы встретиться со мной. Грядущие дни будут целиком отведены в расстанию во двор и встречам со всеми подряд. Так что поговорить с молодым относительно, так-то ему 36 лет, губернатором я еще успею. Бездарно потраченные на светскую чепуху минуты складывались в десятки, десятки в часы, и на третье из них я был уже готов плюнуть и просто уйти наверх в императорские апартаменты. И Дагмара это поняла. На правах первого лица, поблагодарив собравшихся, она оставила их веселиться, и мы с Победоносовым и Борятинским совершили променад по дворцовым коридорам, на контрасте с очень шумным залом для приемов, казавшимися очень тихими и уютными. Во дворце жить можно, если очертить в нем жилую зону и не допускать туда кого попало, иначе о покое можно забыть. Слуги с поклоном открыли перед нами двустворчатые двери. И в тусклом, вечернем свете из окон, по пушистым коврам, стараясь не крутить башкой на убранство, подразумевается, что я здесь не раз бывал, я прошел через вереницу комнат. гостинная, приемная, кабинет, бильярдная, курительная комната с камином и остановился перед спальней, дав императорскому обер-камергеру представить нас Александру. В дальнейшем этого не потребуется, просто день необычный, меня же впервые представляют в качестве наследника. В спальне было душно. Любят хроноаборигены при любой болячке закрывать окна, дотопить изо всех сил. Стены слева и справа оснащены окнами. Дальняя от входа стена – камином с висящими над ним охотничьими трофеями. Медведь, волк, лиса. Охотиться знать очень любит. Но если в прошлые века это работало в качестве тренировки и для демонстрации личной удали, теперь практической пользы это вообще не несет чистый досуг. Императорской охотой заведует отдел министерства двора, егермейстерская контора. Охотничьи угодья в их распоряжении огромные. Дичь в них, помимо работы мишенями, поставляется к столу императора и великих князей. К услугам высокородного охотника – соколы, собаки, куча заточенных под охоту юнитов, и вся эта машина неплохо сосет деньги из казны. Содержание двора целиком обходится государству примерно в 10 миллионов рублей в год. И от этого у меня чешутся руки. Здесь оптимизация и рационализация нужны в первую очередь. Александр III Александрович, император всероссийский, царь польский, великий князь финляндский и прочее, и прочее, выглядел плохо. Лежа на перинах, под одеялом в кровати с балдахином, он тяжело дышал, потел лысиной и лицом, и смотрел на нас мутными глазами, вымучив слабую, но очень душевную и любящую улыбку. Стоящий на прикроватном столике пузырек с надписью «Лауданум» объяснял мутность взгляда в полной мере, и я никоим образом не осуждаю Александра за бесово зелье. Перелом шейки бедра очень болезненный, и остаток своих дней императору придется учиться жить с болью. Что ж, если обрубить остатки человечности... Такой расклад вполне приемлем и даже, прости господи, полезен. От Александра мне нужны только подписи в подсунутых мною бумагах. И в опиумном дурмане за корючку он поставит еще охотнее, чисто на доверии, не желая вдаваться в нюансы. О двух концах палочка, и мне придется как следует поработать с имеющими доступ к телу, чтобы императорская подпись не появилась там, где не надо». Императора наблюдали аж четверо лейб-медиков. Сопровождавший нас в путешествии и, типа, вылечивший меня, Алышевский среди них был, как бы продемонстрировав собственный карьерный рост. Допущен к самому, а значит, жизнь удалась. Доктора поклонились и, повинойсь кивку Дагмары, покинули спальню. Дверь за ними закрылась и на меня, что называется, накатила. «Нифига себе!» Это же настоящий русский царь передо мною. Последний нормальный Романов. Даром, что сломался, даже в таком плачевном виде, вызывал у меня странный для выросшего в прогрессивные времена человека трепет. На подгибающихся ногах я пошел к кровати. — Здравствуй, Георгий, — слабым голосом поприветствовал меня Александр. — Прости, что не могу встретить тебя как должно. Он вытянул руки, я послушно нагнулся, и мы обнялись. Самое время подпустить нервную шуточку. «Как должно? Это у триумфальной арки?» Царь фыркнул, оценил, получается. Каждый шаг у них — триумф. Каждая фраза — высочайшее повеление. Александр разжал руки, я выпрямился и уселся на освобожденный лейбдоктором стул. Глубоко вдохнул и начал рассказывать. «Папа, мама...» «Константин Петрович, я должен вам признаться, в тот день, когда я заболел и ударился головой о кровать, я очнулся совсем другим. Монолог был долгим, и я выкладывался так, как никогда в жизни. Плакал, заламывал руки, намеренно легкомысленно шмыгал носом, как бы показывая, что я вообще-то двадцатилетний пацан-запаска, и мне очень-очень тяжело. На Марию Федоровну это оказало впечатление». Начав тихонько плакать почти в самом начале, она продолжила делать это до самого конца. Александр удар держал лучше. На его лице проступал напряженный мыслительный процесс, которому, казалось, совсем не мешал Лауданум. Когда я закончил, воцарилась пауза. Мария Федоровна обнимала меня за плечи. Победоносцев утратил покерфейс и смотрел на меня с подозрением. «А небес ли в Георгия вселился?» тот то он такой весь побеждающий, и за свободу вероисповедания чистой воды лжепророк!» Приняв решение, император окинул нас тяжелым взглядом. «Никто и никогда не должен об этом узнать». «Это понятно. Увечный, а то и слабоумный цесаревич никому не нужен. Да, моя адекватность многократно подтверждена делами, но кого и когда это волновало?» Припишут мне за спину серого кардинала Борятинский, например, в силу возраста и чина вполне подходит, а я потом доказываю, что не верблюд. Что за ужасная череда бед свалилась на нашу семью, мальчик мой, слипнула Дагмара, прижав меня к себе плотнее. Я даже не представляла, насколько тебе было тяжело и страшно. Хвала Господу, что Никки мог поддержать тебя в самые страшные часы. Не переживай, мы сохраним твой секрет. Это хорошо. Но недостаточно. «Есть и еще кое-что», — продолжил я. «Владимир Анатольевич, простите, но могу ли я попросить вас оставить нас? Прошу вас, не считайте это недоверием. Просто есть вещи, о которых должно знать как можно меньше людей». «Владимир Анатольевич, это семейное дело», — продублировала нормально Дагмара. «Князь, я в высшей степени признателен вам за все, что вы сделали для моих сыновей», — прикрепил высочайшую похвалу Александр. — Рад стараться, ваше императорское высочество! — козырнул Борятинский и свалил. Когда Ники погиб, я много молился за упокой его души и просил Господа направить меня. Поднявшись со стула, я вынул из ножен положенную мне по регламенту шашку. Победоносцев закаменил лицом и на всякий случай приготовился. И Господь откликнулся на мои молитвы. Продолжил я, обхватил лезвие свободной рукой, и резко провел по нему. «Жоржи!» — испуганно воскликнула мама. Пара капель крови сбежали по лезвию и испачкали ковер. Я отпустил лезвие и показал рану, которая почти сразу перестала кровоточить. Мои слова могут показаться гордынею, но у Господа есть для меня план. Вытерев рану платком, показал розовую полосу, которая через пару часов рассосется. И в мудрости своей... Он сделал так, чтобы следующего наследника убить было очень сложно. Немая сцена. Занавес.